Глава седьмая. Падение закончилось самым естественным и приземленным образом. Я даже не успел вообразить себе проплывающие мимо полки с банками, как у Кэроловской Алисы. Это в книге гениального английского математика девочка после падения в кроличью нору плавно опустилась на землю. Я же весьма болезненно приложился спиной и тем, что пониже, о холодную землю. Впрочем, может быть, если бы Алиса провалилась не в кроличью нору, а прыгнула в саркофаг, ей тоже повезло бы гораздо меньше. Высказав забористым русским матом окружающему пространству все, что я о нем думаю, я, медленно, кряхтя, как столетний старик, поднялся на ноги и попытался оглядеться. Мысль о том, что я все таки вырвался из того странного склепа, постепенно начала укладываться в голове, и я чуть не застонал от облегчения. Почему-то мне казалось, что со всем остальным я справлюсь. Главное, что я выбрался оттуда. Осознав, что это таки правда, я постарался успокоиться и снова огляделся. Мир вокруг был странным, но то, что рядом не клубился туман и не ползали невидимые гигантские змеи, радовало несказанно. С каким-то удивившим меня самого безразличием я отметил, что саркофаг забросил меня не обратно в усадьбу Стрешневых, Хотя неподалеку сквозь ветки деревьев и просвечивал какой-то большой дом. Я посмотрел на себя и вздохнул. Если в этом месте живут какие-то разумные существа, то они, по идее, и на порог меня не пустят. Рваные и заляпанные грязью и кровью джинсы, такая же грязная куртка, под которой видна футболка не первой свежести, синяки и кровоподтеки по всей физиономии, ободранные костяшки пальцев, красавец, одним словом. Но идти все равно придется. Нужно же выяснить, куда меня занесло на этот раз. Честно говоря, я уже почти не думал о злополучном стрешневском кладе, о Нюсе и Глебе, о Ваглае. Из всех стремлений и желаний у меня осталось только одно — чтобы вся эта сумасшедшая история поскорее кончилась. Поэтому я вяло, с трудом волоча ноги, двинулся по засыпанной желтыми и красными листьями дорожке, безразлично отметив, что в этом месте тоже осень, как и там, где все начиналось. Может быть, это знак? Хотелось бы в это верить, хоть и не очень получается. Постепенно большой дом, который я рассмотрел из-за деревьев, появился полностью, и я поздравил сам себя с тем, что никогда раньше его не видел. Иначе я обязательно помнил бы удивительно красивые каменные барельефы, украшавшие его стены. Ни на крыльце, ни возле дома не было видно ни единой души. Поэтому я решил войти самостоятельно, без приглашения. Поднявшись по крепким, кажется, мраморным ступеням, я потянул за вычерную металлическую ручку, и дверь бесшумно открылась. Не ощутив ничего, кроме бесконечной усталости, я шагнул внутрь. Интересно, сколько еще странных мест мне предстоит посетить, прежде чем я обнаружу то, что необходимо или прежде чем меня убьют. В отличие от предыдущих мест, куда меня забрасывало, этот дом выглядел не просто обитаемым. Создавалось впечатление, что люди отсюда вышли только что, а до этого здесь кипела жизнь. Рояль, стоящий в углу гостиной, в которую я прошел, был открыт, и возле него стояли стулья, судя по всему, кто-то играл в четыре руки. На небольшом столике красовалась ваза с фруктами, стояло несколько бокалов и бутылка шампанского. На широком подлокотнике уютного кресла лежала открытая книга. Мне даже показалось, в воздухе пахнет цветами, кофе и слегка дорогим табаком. Я остановился посреди гостиной, чувствуя себя абсолютно лишней, неуместной деталью этого изысканного интерьера. Здесь, в этой изящной комнате, полной дорогих безделушек и стильной мебели, я в своем современном рванье смотрелся совершенно дико, как растрепанная ворона среди легкомысленных нежно-розовых фламинго. Внезапно, словно лопнула тонкая струна, и на меня обрушилась волна звуков и запахов, словно кто-то нажал на невидимый выключатель, и застывшая картинка ожила. В каком-то ступоре я наблюдал, как вокруг меня медленно появляются, словно возникая из воздуха люди — Вот за роялем появились двое — девушка в длинном розовом платье и молодой человек в старинной военной форме. Они весело переглянулись и начали играть что-то бодрое и неуловимо знакомое. В кресле обнаружился представительный мужчина средних лет. Он выпустил из трубки клуб ароматного дыма и взялся за отложенную книгу. Люди появлялись, гостиная наполнялась смехом, музыкой и разговорами, но на меня никто не обращал ни малейшего внимания из чего я сделал вывод, что они меня просто не видят. И это было совершенно замечательно, так как избавляло меня от необходимости объяснять присутствующим, откуда я такой красивый взялся. Прослонявшись минут пять среди гостей, я начал задумываться, а для чего я сюда попал? Ведь наверняка не для того, чтобы полюбоваться на чью-то давно прошедшую счастливую жизнь. Ответ я получил, когда каким-то случайным образом забрел на балкон где, как оказалось, встретились два молодых мужчины. Уже через минуту я понял, что это именно то, ради чего меня занесло в этот мир. Или в это время. Я уже отчаялся разобраться. «Отец решил продать дом», — негромко сказал один из них, высокий брюнет с щегольскими усиками и холодными серыми глазами. «Ларец придется перепрятать». Из дальнейшего разговора я понял — что Брюнет был младшим сыном князя Стрешнева, а его собеседник — каким-то дальним родственником. Вникать в подробности и выяснять, кто кому кем приходится, у меня не было ни малейшего желания. Единственное, что меня интересовало, — это место, где княжеские родственнички спрятали сокровища. Значит, мифический клад все таки имел место быть. «Давай сейчас и пойдем, пока все заняты гостями», — неожиданно предложил Брюнет. Я не знаю, когда еще представится такая возможность. Заберем и спрячем его в нашем малом загородном доме. Туда гораздо проще приехать. Всегда можно сказать, что на охоту». Он договорил и отвернулся. Но мне показалось, что его глаза странно потемнели и стали почти черными. Но, скорее всего, это была прихотливая игра света и тени, наложившаяся на мою усталость. «Отличная идея», — согласился второй. «Давай, а то я как раз собрался уезжать». Я тогда зайду попрощаюсь, а ты спускайся. Я скоро к тебе присоединюсь. Я, не раздумывая, направился вслед за молодым Стрешневым, думая о том, что, может быть, зря я всегда так скептически относился к историям о всяких колдунах, ведьмах и прочей мистической чепухе. События последних суток говорят мне совершенно другое. И спорить с этими доказательствами становилось чем дальше, тем сложнее. Вот и сейчас я смотрел на княжеского сына и понимал, что передо мной не совсем человек, точнее совсем не человек. Было в нем что-то темное, даже черное, что почти невозможно было объяснить словами. Да еще и глаза эти. Тем временем молодой князь спустился по узкой лесенке куда-то вниз, остановился перед тяжелой деревянной дверью, но даже не подумал доставать ключ. Он... Убедившись, что его никто не видит, приложил ладонь к замочной скважине, и механизм негромко щелкнул, открываясь. Я почти спокойно шагнул за ним. Видимо, способность удивляться себя окончательно исчерпала. Но тут молодой человек остановился и втянул носом в воздух, словно охотничий пес, почуявший только ему заметный запах дичи. Стрешнев прикрыл глаза и начал медленно поворачиваться, как будто сканируя окружающее пространство. Его нос заострился, кожа побледнела, а на висках выступили капельки пота, хотя было довольно прохладно. Вдруг он распахнул глаза, и я отшатнулся, чуть ли не свалившись на пол. У молодого князя в глазницах плескалась тьма. Бездонная, жуткая, абсолютно нечеловеческая. Он замер и прошипел, срываясь на свист. «Кто здесь? Покажись! Я ведь тебя чувствую, что ты хочешь!» Я застыл, стараясь даже не дышать, хотя головой понимал, что князь никак не может меня увидеть, хотя бы потому, что нас разделяет лет сто пятьдесят как минимум. Но менее страшно от этого не становилось, слишком жутко все это выглядело. «Неужели показалось?» Князь нахмурился и еще раз принюхался. — Странно. Я практически уверен, что здесь кто-то есть. Хорошо. Будем считать, что я ошибся. Он прошел в подземелье, которое ничем не напоминало то, в котором я оказался в самом начале своего безумного пути. Хотя в глубине души именно этого я и ждал. Но нет. Это был самый обыкновенный подвал с традиционными полками, рядами бочек и ящиков, никаких разодранных автомобилей, «Никаких гильютин!» Стрешнев, не торопясь, прошел в самый темный угол и, с трудом сдвинув в сторону тяжелую бочку, наклонился к видневшемуся в земле небольшому люку. Взявшись за металлическое кольцо, он с явным усилием поднял крышку и извлек из тайника небольшой металлический сундучок, украшенный затейливой резьбой. Да, наверное, больше всего к этому предмету подходило слово «ларец». Именно такими... Я их себе и представлял по всяким сказкам. Вдруг Стрешнев замер и невидящим взглядом уставился в пространство. А потом его хищное лицо озарилось улыбкой, в которой не было почти ничего человеческого. «Я понял», — прошептал он, стискивая ларец так, что костяшки пальцев побелели. «Ты...» Тот, кто сейчас наблюдает за мной, ты мой наследник, сумевший докричаться до меня сквозь толщи столетий. Поэтому я не чувствую враждебности в твоем присутствии». Я молчал, не зная, как реагировать и реагировать ли вообще хоть как-то. Может, ну его нафиг, этого сумасшедшего стрешнего вместе с его кладом. А с другой стороны, мне же надо выжить в той игре, в которой меня втравила Аглая. И если князь как-то может мне помочь завладеть кладом, то с какой стати я буду отказываться? Ведь можно стопроцентно гарантировать, что ни Нюся, ни Глеб ни на секунду не усомнятся в правильном решении, а преждевременная смерть не входит в мои жизненные планы. «Дай мне какой-нибудь знак, что ты меня слышишь». С безумно горящими глазами произнес Стрешнев. «Любой знак, я пойму и буду знать, что все было не напрасно». И тут произошло странное событие, которому я до сих пор не могу найти объяснение. Я сделал шаг назад и задел стоящий на полке ящик с яблоками. По идее, ничего не должно было случиться, но совершенно неожиданно он наклонился, и несколько румяных зимних яблок Упала на пол. В подвале повисла звенящая тишина. А потом Стрешнев рухнул на колени, неверяще глядя на раскатившиеся темно-розовые яблоки. Он поднял глаза, по-прежнему наполненные тьмой, и посмотрел прямо на меня. «Да! Да! Ты пришел! Значит, все, что я начал, живет и продолжается!» Он расхохотался, запрокинув голову, и жутковатое эхо пронеслось по подвалу. Я смотрел на него и даже близко не представлял, как мне на это реагировать. Почему-то в душе не было ни намека на неудовольствие или досаду из-за того, что я обнаружил себя, подтвердив свое присутствие. Хотя именно эти чувства мне, по идее, и надо было бы испытывать. Тем временем Стрешнев выпрямился и, по-прежнему глядя прямо на меня жуткими черными глазами, протянул ларец со словами: «Все, что накоплено мной и моими, нашими предками, все эти богатства, все собрано для того, чтобы наш род, род колдунов, стрешневых, отмеченный особым вниманием сил, которым мы служим, оставался великим. То, что сегодня случилось, лишний раз подтверждает, что выбранный нами путь единственно верный». «Надо же, оказывается, князья, в честь которых назван наш город, Вовсю развлекались с черной магией и колдовством, причем явно на протяжении очень долгого времени. Я невольно сделал шаг назад, и Стрешнев, видимо, это почувствовал. Он опустил руки и бережно поставил ларец на пол. «Я никому не скажу, куда я спрятал истинные, настоящие сокровища!» Он хищно усмехнулся. «Знать об этом будешь только ты». «Мой далекий потомок, но ты должен поклясться, что используешь их только на развитие своего дара, даже если ты пока о нем не знаешь, иначе наложенное наклад клад проклятие рано или поздно тебя настигнет. И еще...» Он словно впился черными глазами в мои, и в голове начали один за одним возникать мысли и образы, которые я старался запомнить, сам не зная для чего. «Не забудь», — повторил Стрешнев, — И не бойся, ничего, наша кровь защитит тебя. С этими словами он прикрыл глаза, а из-под его ладоней потекло что-то напоминающее черный дым, и эта странная субстанция окутала ларец и словно впиталась в него. Стрешнев с трудом перевел дыхание и тяжело оперся на ближайшую полку. Теперь воспользоваться этими сокровищами сможешь только ты или иной потомок нашего рода. Остальных ждет неприятный сюрприз. Запомни, я спрячу ларец в старом парке возле беседки. Там растет дуб. Копай прямо под корнями со стороны парка, а в погребе зарою бесполезную мелочь для всяких кладоискателей. На настоящий клад наложу заклятие невидимости, и он покажется на глаза только носителю нашей крови. Сейчас контакт прервется. Я чувствую, но запомни, я был счастлив увидеть, почувствовать тебя, свое продолжение. Возьми то, что я оставлю тебе, и продолжи мой путь. Договаривал Стрешнев, уже почти растаяв. Контуры его фигуры стремительно размывались, словно растворяясь в окружающем пространстве. Я в полном обалдении смотрел на место, где он только что стоял и старательно пытался осмыслить последние слова колдуна. Каким образом я смог его увидеть? почему он почувствовал во мне родственную кровь. Насколько я знаю, наша семья никогда никаким образом со стрешневыми связана не была. Или я не в курсе каких-то пикантных подробностей жизни достаточно далеких предков. Оглядевшись, я понял, что стою в подвале в полном одиночестве, а на полках нет ни ящиков с яблоками, ни коробов с какими-то еще припасами. Зато, и это было важнее всего остального вместе взятого, В стене появилась дверь, и внутренний голос, который как-то окреп за последнее время, настойчиво намекал на то, что она может вывести меня туда, куда я так давно стремлюсь попасть — обратно в усадьбу Стрешневых, в мое привычное время. Ежесекундно, ожидая от подвала какой-нибудь очередной пакости в виде проваливающегося пола, возникающих ниоткуда сомнительных черных колдунов или еще чего-нибудь, до чего мой усталый мозг додуматься уже не в состоянии, я медленно пошел к двери, протянул руку и тут же ее опустил. Откуда мне знать, что меня ждет там, за самым обычным дверным полотном? Но так как других вариантов все равно не было, я глубоко вздохнул и решительно повернул металлическую ручку. Холодный сырой ветер и запах опавшей листвы показались мне самыми восхитительными ароматами, какие только можно себе вообразить. Я стоял возле бокового, явно предназначенного для хозяйственных нужд, крылечка, и с почти детским восторгом смотрел на облетевшие деревья, старые, растрескавшиеся доски парадного крыльца, накованную ограду. Господи! «Неужели я смог вернуться?» Никогда не испытывал тяги к театральности поступков, но сейчас действительно хотелось рухнуть на колени и просто прижаться к этой холодной осенней земле. Понимая, что поступаю странно, я нашел глазами еле заметную за деревьями беседку и с замиранием сердца рассмотрел рядом с ней огромный старый дуб, которому было, наверное, лет 300, не меньше. Это что же получается? Призрак князя Стрешнего, который говорил со мной недавно, сказал правду. Он действительно закопал сокровища под старым дубом? Я уже сунул руку в карман, чтобы достать сигареты и, наконец-то, закурить, но вспомнил, как обещал неведомым высшим силам, что никогда больше не буду этим заниматься. И пусть сидение под столом уже успело поддернуться какой-то дымкой, словно все произошло не нынешней ночью, а очень давно, Я решительно вытащил мятную пачку сигарет и без малейшего сожаления бросил в старое ведро, обнаружившееся неподалеку. «Егор!» — окликнул меня хриплый женский голос, и я резко повернулся. В метрах в пятидесяти, тяжело опираясь на спинку скамейки, стояла Нюся и из-под лобья мрачно смотрела на меня. Возле ее ног стоял небольшой сундучок, покрытый пылью и какими-то подозрительными темными пятнами. «Нюся!» У меня не осталось сил даже на то, чтобы сказать что-то соответствующее ситуации, хотя и действительно был рад, что Анька жива и относительно цела. Впрочем, многочисленные ссадины, синяки и неестественно вывернутая левая рука свидетельствовали о том, что Каменецкой досталось даже побольше, чем мне самому. Вот веришь, даже обрадоваться по-человечески сил нет. «Егор, это действительно ты?» Голос Аньки был холоден и полон подозрения. Я за последние несколько часов кого только не видела, и тебя в том числе. И как ты предлагаешь мне доказать, что я это я? Устало опустившись прямо на холодную землю, поинтересовался я у Каменецкой. Ты вот тоже совсем недавно на меня острыми клыками сверкала и стенами раздавить пыталась. Тут я посмотрел на сундучок, стоявший у ее ног. Неужели из настроих именно Нюся смогла его добыть? Кстати. А Глеб где? Ты его видела? «Видела!» — как-то неохотно ответила Анька и сделала аккуратный шажок в мою сторону. «Но ты ведь понимаешь, Егор, из всех нас мне сокровища нужнее всего. Вы мужики, у вас возможности море, а я слабая женщина, у меня ипотека, ты же знаешь». «Ты что, у... убила Глеба?» Я в полном обалдении взглянул на кругленькую, уютную хохотушку Аньку, которая сейчас смотрела на меня с холодным прищуром, словно прикидывая, как бы половчее воткнуть в меня нож. «Ничего личного», — невозмутимо пожала плечами Каменецкая. «Не я придумала эти условия. Прости, Егор, ты хороший парень и всегда по-дружески ко мне относился, но здесь и сейчас ты мне объективно не нужен». «А ты в курсе, что клад, который ты отжала у Глеба?» Я поднялся с земли и сделал несколько шагов назад. «А ты его отжала, потому как я никогда не поверю, что ты добыла его сама, не единственный». «Не пытайся заговаривать мне зубы». Каменецкая ногой отодвинула заляпанной кровью, не исключено, что Глеба, сундучок в сторону. «Ань, я не хочу тебя убивать», — абсолютно честно признался я. «Но и покорно подставлять свою спину под твой нож тоже как-то не входит в мои планы. А в честной борьбе тебе против меня не выстоять, ты и сама это понимаешь». «И что ты предлагаешь?» — прищурилась Каменецкая, назвать которую, как раньше, Нюсей, у меня язык не поворачивался. «Ты заберешь этот сундучок?» Я кивнул на стоявший возле ее ног металлический ящик. «А я спокойно себе пойду по своим делам. Будем считать, что я добровольно отказываюсь от своего приза. И разбираться, как мне жить дальше и жить ли в принципе, я буду уже без твоего непосредственного участия. Как тебе такой расклад?» Анька задумалась, прикусив губу. Потом все так же из-под лобби посмотрела на меня и сказала. «Ты что-то придумал, Егор, это понятно. И теперь мне надо сообразить, касается ли твоя идея лично меня». «Ань, а ты смотрела, есть в твоем сундуке ключ, про который говорила Аглая?» Вдруг сообразил поинтересоваться я. «Тот с паучком». «Есть», — кивнула Каменецкая. «Я первым делом проверила, когда...» «Проверила, в общем». «Ну вот и иди, открывай». Я кивнул в сторону калитки. «Свобода ждет тебя, Анна Каменецкая!» «А ты?» Она с подозрением смотрела на меня. «Ты что будешь делать?» «Слушай, тебе не все ли равно? Клад ты добыла, ключ у тебя, Глеб тебе больше не конкурент, я сам отказываюсь от борьбы. Чего тебе еще надо-то?» «Понять хочу, что у тебя на уме», сердито проговорила Анька. «И не ударишь ли ты мне в спину?» «Я вообще не собираюсь наблюдать за тобой, у меня свои дела есть». Я бросил взгляд в сторону беседки. «Надеюсь, ты не планируешь никому рассказывать о том, что здесь произошло? Кстати, а как ты объяснишь появление у тебя старинных побрякушек или что там в этом сундучке?» «А тебе какое дело?» Тут же снова насторожилась Анька. «Мне? Совершенно никакого!» Я пожал плечами. «Тебя, кстати, уже ждут!» Каменецкая резко обернулась и увидела то же, что и я несколько минут назад. К калитке с той стороны медленно подъехала знакомая темная машина, из которой вальяжно вышла Аглая. Теперь-то я знал на каком-то подсознательном уровне, что к Стрешневым она не имеет никакого отношения. «Я вижу, у вас необычная ситуация», — с каким-то веселым удивлением проговорила она, по-новому рассматривая мою скромную персону. «Это надо же, до чего причудливо тасуется колода», как сказал один из ваших известных человеческих писателей. «Выбирать из тысячи и попасть на дальнего потомка Стрешневых? И ведь никому претензий не предъявишь. Сама выбирала участников». Анька молча открыла сундучок, подошла к калитке и повернула ключ в замке. На мгновенье красные глазки сверкнули двумя искрами и погасли. А Анька медленно осела на землю. «Ань!» — я хотел кинуться к ней, но удержался. События последних суток как-то отучили меня бросаться ко всем, кто выглядит беспомощным. «Правильно, нечего бегать попусту», — одобрила мою сдержанность Аглая. «Прости, но правила есть правило. Победитель должен быть один, и это ты». «Но ведь клад был у нее, у Аньки!» Я внимательно смотрел на невозмутимую Аглаю. «Ты же прекрасно знаешь, что это была пустышка». Она слегка сморщила идеально прямой носик. «Настоящий клад можешь взять только ты?» «А если бы среди участников не оказалось потомка Стрешневых, то этот клад считался бы настоящим?» «Наверное». Она безразлично пожала плечами. «Какой смысл рассуждать о том, что могло бы быть?» «Что будем делать?» Раздался позади меня мужской голос, и я резко обернулся. На парковой дорожке стоял высокий мужчина в длинном пальто с тростью в руках. «Игра пошла по непредсказуемому сценарию, Герман!» Аглая повернулась к новому участнику нашей беседы. «Не сказал бы». Мужчина, которого она назвала Германом, насмешливо фыркнул и, наконец-то, снял шляпу. «Я не знаю, как у меня это получилось, но я смог сдержать эмоции. Передо мной стоял тот самый князь Стрешнев, который говорил со мной в подвале». «Непредсказуемым он был только для тебя, дорогая Аглая». Но в чем-то я даже признателен тебе. По правилам, призвать нового игрока может только один из участников, и мне стоило тебя лишь чуть-чуть направить, остальное ты, моя умница, сделала сама. Все же столетнее пребывание под землей пагубно сказывается на мыслительных способностях. Я в этом убедился еще раз. Ты! прошипела Аглая, побледнев и растеряв почти все свое очарование. «Ты все придумал? Рассчитал?» И я всегда говорил, что эмоции — плохие советчики. Совершенно спокойно сказал Стрешнев. «Желание отомстить лишило тебя способности рассуждать здраво, иначе ты заметила бы ловушку почти сразу, но тебе так хотелось меня переиграть, что ты перехитрила сама себя, и теперь ты стала лишней, Аглая. Ты не нужна мне больше». «Ты не сможешь ничего мне сделать! Я не слабее тебя!» Она оскалилась, мгновенно превратившись из красавицы в монстра. «Я ведь говорил, что многому научился за то время, пока ты кормил и червей», — насмешливо сказал Герман. И «Я стал намного сильнее, чем ты можешь себе представить. Я устал от тебя, Аглая, от твоих капризов и истерик, от твоих мелочных желаний. Но теперь у меня есть тот, кто встанет рядом со мной». «Моя кровь. Мой потомок. И привела его ко мне. Ты». «Какая горькая ирония судьбы, не так ли?» «Но в игре есть победитель, и по условиям выиграла я». Не желала сдаваться Аглая. «Нет, дорогая. Выиграл я, так как он...» Герман показал на меня. «Мой потомок. Мой ученик. Моя кровь. «Позволь напомнить тебе условия игры. Если хотя бы один игрок найдет клад и останется в живых, я выиграла. Если нет, победил ты». «Совершенно согласен». Стрешнев был совершенно спокоен. «Но условия не выполнены». «Как это не выполнены?» Аглая сверкнула глазами. «Клад найден?» «Найден. Участник остался один?» «Один». Все так», — тонко улыбнулся Стрешнев. Но если мне не изменяет память, участник должен быть жив. «Что ты хочешь сказать?» Аглая впилась в меня пронизывающим взглядом, от которого, казалось, заболели даже кости. «Но как?» Я почувствовал, что по спине пробежала ледяная капля. Это на что он намекает, хотелось бы понять. «Ты ведь всё понял еще там, в подвале». «Верно?» Стрешнев перевел на меня взгляд своих невероятно черных глаз. И я молча кивнул. Свет рекламных огней яркими искрами расцветил черное пространство ночного города, вид на который открывался с последнего этажа знаменитого панорамного ресторана. Двое мужчин в элегантных костюмах неторопливо беседовали, подолгу замолкая и рассматривая великолепную даже ночью картину. «Когда ты планируешь вернуться в Стрешнево?» — спросил один из них, молодой привлекательный мужчина, в русых волосах которого белела седая прядь, придавая ему вид загадочный и даже мистический. В руках он держал изящный витой браслет. «А зачем?» — ответил, отпивая глоток шампанского второй — брюнет с такими темными глазами что они казались абсолютно черными город теперь в надежных руках посторонним туда вход закрыт если честно егор я всегда знал что из тебя получится неплохой колдун но даже не предполагал что ты добьешься таких успехов а уж яд как не предполагал засмеялся его молодой собеседник кстати ты не знаешь куда могла деться наша семейная библиотека я бы с удовольствием порылся в книгах В любом случае, ответ на твой вопрос нужно искать встрешнего, в нашем родовом гнезде. Работы по восстановлению загородного особняка уже практически завершены, — сказал молодой. Очень, кстати, неплохо получилось. Заехал бы как-нибудь взглянуть. Лет через пятьдесят. Не стал отказываться темноволосый. Как раз подойдет время освобождать бедняжку Аглаю. Мужчины переглянулись. И засмеялись. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Иван Забелин.